Итак, примененная нами методика широкого территориального охвата оправдала себя. Пока исследовали только сам предмет Хазарию, можно было строить любые гипотезы, чтобы объяснить отсутствие памятников, но когда в синхроничном обозрении обозначились границы белого пятна, то резонно отпали предположения о дикости Хазар и об их процветании, хотя последний вывод сделал на основании многих восточных источников блестящий востоковед Григорьев. Григорьев работал на уровне своего времени, он изучал источники, то есть словеса, а не деяния, имеющие свою внутреннюю логику становления. Поэтому ему даже в голову не пришло, что у самих хазар могут быть суждения более обстоятельные, нежели те, которые могли сообщить арабы и персы при крайне поверхностном наблюдении хазарии. Правда, хазарские мнения не сохранились в письменных источниках, потому что хазары не умели писать. Однако своим поведением, Они ясно показали свое отношение к пресловутому двоевластью, но для того, чтобы это понять, надо исследовать не источники, а историю событий. В государстве, именовавшемся хазарским каганатом, в IX-X веках хазары составляли наиболее угнетенное меньшинство. Сравнительно с хазарами Аланы, Буртасы, Савиры и Гузы были почти свободными племенами. Харизмейские наемники, привилегированной прослойкой – а члены иудейской общины – господствующим классом, хотя среди последних было немало бедняков. И самое главное, для мусульман своими были арабы, для христиан – греки, для иудеев – евреи всех больших городов от Кантона до Гренады и от Багдада до Леона и Майнца, а у Хазар – никого. За них никто не считал нужным заступаться, и они чувствовали себя относительно спокойно только на буграх и в тростниковых зарослях дельты». Итиль был действительно роскошным городом, хотя его дворцы были сделаны из дерева, войлока и глины, но наполнены шелком и соболями, вином, бараниной и осетриной, красивыми танцовщицами и услужливыми отроками. Но это все было не для хазар, а для торгующих рахданитов, отдыхавших на Волге после долгого пути по пустыне из Китая или через горы из Прованса. А то, что бессильный и безвластный Каган был дальним родственником хана Фашина, некогда женившихся на еврейских красавицах, это не имело никакого значения, ибо государством правил Пех, или, точнее, Малик. Он и его советники были родовитыми иудеями, хозяевами многоэтажного государства и сочленами самых выгодных торговых предприятий. Но он представлял не столько Хазарию, сколько свой, рассеянный по миру и баснословно разбогатевший суперэтнос. Двоевластье в Хазарии было грандиозным обманом народа, которому раз в год показывали законного хана, уже ставшего иудеем, для того, чтобы остальное время глава иудейской общины выжимал из хазар и окрестных народов средства на наемников, которые должны были этих хазар подавлять. И хазары платили, а выхода не было. Хазарская трагедия описана нами, но не объяснена. Неясными остаются причины того, что немногочисленная еврейская община, лишенная искренних друзей,